Глава 29 Врач усмехнулся и, покачав головой то ли укоризненно, то ли одобрительно, наклонился и поднял мою сумку. Заглянув туда, озадаченно приподнял брови. Я точно помню, что бросал телефон сюда, но теперь его что-то не видно. А у меня настоящий женский телефон. В смысле? Потому что розовый? Нет, потому что обладает уникальной способностью закапываться на самое дно любой сумки, причем даже вкладча. Отыскать его бывает порой довольно сложно. «Простите, где отыскать?» «Нигде, а в чем?» «Но это неважно Дайте мне сумку, я сама найду. У меня опыта побольше». «И если можно, пересядьте куда-нибудь. Разговор представит тяжелый и отчасти конфиденциальный». «Понял», — поднялся с места доктор. «Но учтите, мы идем на посадку, так что времени у вас не так много. Мне хватит». «Не успела я включить мобильник?» как он разразился захлебывающейся трелью. Даже без взгляда на дисплей я знала. Это Элеонора. «Теперь все хорошо, не волнуйтесь», торопливо прокричала я, нажав кнопку ответа. «Я не могу долго разговаривать, реанимационный вертолет уже садится во дворе клиники». «Варя, Варечка, так это правда?» Тихий, срывающийся голос Элеонора был переполнен безумной надежды. «Вы не шутили? Вы действительно нашли Монику». «Ничего себе повод для шуток», улыбнулась я. Я что, похожа на бездушную кретинку? Нет, но ведь больше года никаких вестей, а вдруг... Вы и сразу спрашиваете, в какую клинику вести мою дочь. Потому что у меня было очень мало времени, а Моника... Ей пришлось много перенести, и организм на грани. Но сейчас уже все самое страшное позади. Она подключена к реанимационной аппаратуре, и мы садимся во дворе одной из лучших клиник Москвы. Но как? Откуда все это? Вертолет, клиника? И самое главное, где вы нашли мою девочку?» «В лесу, неподалеку от того места, где они с Асей пропали год тому назад». «Все, Елеонора Кирилловна, вертолет сел, я больше не могу разговаривать. Врач уже сердиться начинает». «Врач? Вам тоже понадобился врач? Да что же произошло?» «Все потом. Главное, ваша дочь жива и будет жить. Но скажите хотя бы, в какой вы клинике?» Сказала и торопливо нажала кнопку отбоя, потому что увидела, как к вертолету, не дождавшись пока остановятся лопасти, бегут Олежка и Мартин, причем у обоих одинаково встревоженный вид, что для господина Пименова в принципе не характерно. Все чувства и эмоции этого человека давно замерзли и хранятся в морозильной камере души, окаменев от холода. Редко, очень редко удается самым настойчивым из них выбраться из этого ледника и прорваться на поверхность души, превращая, пусть ненадолго, биоробота Мартина Игоревича Пименова в нормального человека, способного искренне веселиться, волноваться, сопереживать, Похоже, сейчас был именно такой случай. Правда, если у Олежки лицо было совсем перевернуто, то Мартин всего лишь сосредоточенно хмурился. Но когда из вертолета вывезли каталку с Моникой, выражение лиц встречающих сравнялось. Ужас, шок, боль, гнев, согнали краски, оставив лишь мертвенную бледность. На скулах вспухли желваки, кулаки сжались, глаза потемнели. Они даже стали похожи на какое-то время. Голубоглазый блондин Мартин и кореглазый брюнет Олег Похоже, в своем гневе, в общем желание раздавить тварь, сотворившую такое, с девушкой. А потом они увидели меня, рыхлым грибом-дождевиком, выседавшую на инвалидном кресле каталки. Я и сама не ожидала, что стресс так надолго отберет у меня способность передвигаться самостоятельно. Но, увы, стоило мне там, в вертолете, встать с кушетки, как ноги самым бессовестным образом подкосились, и моя кормовая часть со свистом устремилась к днищу вертолета. на нас с ней, с кормовой частью, вовремя перехватил беседовавший со мной врач. Он же усадил меня в кресло-каталку и бережно вывез из вертолета. И Олежку с Мартином пришибло окончательно. Брат бросился навстречу, присел передо мной на корточки и, вцепившись в мои ладошки, дрожащим голосом спросил. «Варька, что это?» «Понимаю, что я сейчас больше похожа на мешок со склада вторсырья, но все же хотелось бы именоваться не «что, а кто». Я все же особь одушевленная». Она еще шутит. Горько усмехнулся Олежка. Нашла время и место. А что, шутить можно только в специально отведенных для этого местах? Нет, ну ты слышал? Обернулся к подошедшему Мартину мой брат. Сидит зеленовадно-бледная немочь, доставленная реанимационным вертолетом, и хохмит. Ты себя со стороны видела? Пока нет. Душа еще ни разу в астрал не уходила. Варька, прекрати уводить разговор в сторону. Немедленно говори. Что случилось? Где ты нашла Монику? «В лесу, в паре километров от разъелки, ведущей к земле Кульчицких». «В лесу? Но что ты там делала? Родители ведь мне говорили, что ты в Москву по делам ездишь». «Мама, наслушавшись Матрену Ивановну, меня со двора боится отпускать. Ей повсюду маньяки мерещатся». «Как видите, Варя не зря, ваша мама волновалась». Мартин снова перешел на «вы». «Вы представляете, что могло произойти, встретивая в лесу не Монику, а того урода, что сотворил с ней такое?» «Уроду пришлось бы плохо». «А что, здесь могу повипендриваться», вообразив себя солдатом Джейн. «У меня, между прочим, электрошокер всегда с собой». «Электрошокер — это да», — покивал Мартин. «Это серьезно. Но все же вели вы себя неразумно». «А если бы я вела себя разумно, Моники уже не было бы в живых». но почему же? Кто-то другой нашел бы». Олежка прижал мою ладонь к своей щеке. «Дурочка, ты представляешь, что бы с нами со всеми было, если бы...» «Не нашел бы кто-то другой», — проворчала я. «Не успел бы». «В смысле?» – насторожился Мартин. «А потому что стоило мне отъехать вместе с находкой, как возле тех кустов, где лежала девушка, появился урод». «Что? Ты его видела?» «Ну да». «И он тебя видел», – помертевшим голосом произнес Олежка. «И твою машину, и номер машины». «Мартин, теперь он придет за ней». «Никто не придет», – упрямо поджала губы я. «Тоже дурака нашли». «Он что, зря столько лет дурил голову нашей милиции? Чтобы теперь привлечь ее внимание?» «Во-первых, внимание уже привлечено», – тихо проговорил брат. «Сначала тело Аси, теперь Моника с такими же ранами, как у подруги. Но Моника жива и может дать опасные для мрази показания или тебе что-то рассказать по пути. Ничего она не говорила, она не в том состоянии. Но та тварь об этом не знает и будет охотиться на тебя, и на Монику, кстати. Вот только не надо из него сверхчеловека делать. Он несколько лет охоту ведет только в своем околотке и вряд ли сунется в Москву, поверьте». «Несколько лет?» – нахмурился Мартин. «Что вы имеете в виду? И почему он не сунется в Москву?» «Я вчера и сегодня ездила по окрестным деревням, расспрашивала местных. Но зачем?» «Затем, что милиция полиция не желает замечать очевидного, и девушки продолжают исчезать». «Чего очевидного?» – начал заводиться брат. «Того, что на протяжении последних нескольких лет в окрестностях нашей деревни бесследно пропали восемь девушек, включая Асю и Монику, причем только девушек, и тел их не нашли». «Так», – протянул Мартин. «И что, местные урядники не связали эти исчезновения между собой?» «Представьте себе, нет. Девушки пропадают где-то один-два раза в год. В основном летом и осенью, во время поисков ягод или грибов. И проще считать, что они всего-навсего заблудились. Или сбежали». «Ну, допустим, вы правы, и в тех местах действует маньяк. Но почему вы уверены, что в Москву он не сунется?» «Потому». «Очень вразумительный ответ. Вы все равно не поверите». «Только не говори, что тоже видел змея Горыныча», – хмыкнула олешка «Простите, кого?» – брови Мартина подпрыгнули вверх. «А, это наша соседка, баба Мотя. Все уши прожужжала байками, а виденном ею в лесу чудовище, чешуйчатом Мол, завелся у них змей Горыныч, он-то девок и таскает. Даже нашей маме из-за ее росказней что-то такое во дворе привиделось. На двуногую рептилию похожее. И что, Варюха, ты там в лесу тоже такое видела? Не знаю, но на обычного человека он не похож». «Да, я больше не хотела обманывать сама себя. То был не куст, и ничего мне не показалось. Я действительно видела его».